Вечной памяти войскового разведчика и старшего лейтенанта Евстафьева Александра Владимировича посвящается. Глава 1 Австрия, юг страны, 1 сентября 2003 года, 11.00 местного времени. В уютном, аккуратном двухэтажном особняке на самой окраине небольшого городка, в гостиной, обставленной в стиле модерн, В удобных кожаных креслах сидели двое мужчин, подданных Ее Величество Королевы Великобритании Дэвид Лески и Эшли Бридж. На столике перед ними стояли бутылка виски, два пузатых бокала и коробка кубинских сигар. Из динамиков музыкального центра умиротворяюще растекалась по комнате тихая инструментальная музыка. Лески, раскурив сигару, «Взглянул на часы. Через полчаса гость должен быть здесь. Если не застрял где-нибудь на границе, сам знаешь, как сейчас в Европе относятся к азиатам, особенно к выходцам из Афганистана и Ирака. Наш уважаемый клиент путешествует как гражданин Франции. Ну и что? Все равно их проверяют тщательно. Простых иностранцев – да». Но не миллионеров, Эш. Что ж, посмотрим, насколько пунктуален наш восточный друг. Эшли плеснул бокал немного спиртного, сделал пару глотков. А виски здесь неплохое. Не увлекайся. Разговор с гостем предстоит серьезный, как и работа. 5 миллионов фунтов на ветер не выбрасывают даже такие люди, как наш гость, превращающий героин в золотой песок. Бридж повторил. «Посмотрим. Пока мы знаем, что работать предстоит в России, вновь наши пути с русскими пересекутся, как восьмидесятых в Афганистане. Помнишь, Дэвид? Я предпочитаю не вспоминать прошлого. Но испытания койотов у Саланга забыть, по-моему, невозможно. Кстати, я давно хотел тебя спросить... Почему ты -то тогда, в 85-м, расстреляв вертушку с десантом на борту, пощадил русского капитана, командовавшего разбитой автомобильной колонной? Нашел, о чем спрашивать. И все же. Какая теперь разница, лишь? Не помню, то ли патроны в тот момент кончились, то ли еще какая причина была. Мы же тогда как раз начали отход. Прошу... Не спрашивай меня об этом. Иди-ка лучше свяжись с Робби Дасселом, узнай, где он сейчас находится с гостем. Бридж поднялся из кресла, ответив, подчеркнуто официально, однако улыбаясь при этом, «Слушаюсь, босс». Он прошел по лестнице на второй этаж, где в одной из спален была размещена аппаратура спутниковой связи, которой англичане пользовались для связи с людьми, чей приезд ожидали в уютном домике мирного австрийского местечка. Леский, оставшись один, также налил себе немного виски, сделал глоток, затянулся ароматным дымом сигары. Задумался, откинувшись на мягкую спинку кресла. Память, потревоженная подельником, невольно перенесла его в далекие 80-е годы. Да, Дэвид не любил вспоминать прошлое, но тот жаркий июльский день в районе перевала Саланг забыть не мог. Как, впрочем, все связанное с далекой страной, где еще его предки, усмиряли мятежи гордых пуштунов. Он командовал спецгруппой наемников, находясь в непосредственном подчинении самого Ихик Матияра, группой, в которую входили и Эшли Бридж с Робби Дасселом. Эти ребята оказались в пешаваре, как и лески, в поисках приключений и, соответственно, приличного заработка. Отряд лески, состоящий из 15 отборных головорезов, действовал отчаянно, смело, дерзко, но аккуратно, если можно как-то совместить, эти понятия. Наемники устраивали засады на автомобильные колонны, небольшие разведывательно-поисковые группы нападали на блокпосты русских и заслужили среди душманов славу истинных воинов. Однажды во время отдыха, после очередного рейда в Афганистане, Лески вызвал к себе один высокопоставленный господин из ближайшего окружения Хихматияра. «Афганец» чисто говорил по-английски – и начал инструктаж предстоящего задания безо всякого восточного предисловия. Оно, это задание, состояло в следующем. Применить на практике новейшие переносные кассетные зенитно-ракетные комплексы «Койот», закупленные на Западе, для чего организовать широкомасштабную акцию против одной из советских автоколон зажав ее в ущелье. По замыслу представителя руководства сопротивления нападение на колонну спровоцирует гяуров русских на вызов авиации огневой поддержки, по ней авиации и применить койоты. Для выполнения поставленной задачи лески передавались 8 ПК ЗРК и сотня боевиков-афганцев для отработки наземных целей. Дэвид согласился И через трое или четверо суток, точнее, он уже не помнил, его отряд и банда Ахмада, которую подчинили лески, выдвинулись в Афганистан. Неделя ушла на тяжелый горный переход. Двое суток на организацию засады в ущелье, по одному из склонов которого проходила транспортная магистраль советских колонн. Еще сутки ожидания. И вот настал тот день, когда, по данным разведки маджахедов, через участок засады должна была проследовать довольно крупная воинская колонна русских. Она появилась в секторе обстрела около полудня, когда южное солнце вовсю растопило и подернутый дымкой воздух, и камни, среди которых устроили позиции подчиненные лески. Бой начался, как и было задумано, гранатометным обстрелом бронетранспортеров боевого охранения, а также переднего, среднего и замыкающего автомобилей колонны. Автомобильное подразделение, окутавшее черным дымом от подрыва топлива заправщика, следовавшего посредине колонны, остановилось, тут же огрызнувшись интенсивным автоматным огнем. Со стороны маджахедов действовали только снайперы, методично выбивая солдат вражеской армии, укрывшихся за колесами своих машин и близлежащими камнями. Еще тогда, в самом начале боя, Дэвид отметил, что засада для русских, хоть и явилась неожиданной, но паники в ряды личного состава не внесла. Чувствовалось умелое управление командира подразделения. Он сумел в считанные секунды организовать оборудование. «Оборону колонны» и вызвал воздушную поддержку. Этот вызов был перехвачен связистом отряда «Лески». Зенитчики, рассредоточенные по хребту, привели зенитные комплексы в готовность к пуску ракет лазерного наведения. Оставалось дождаться вертушек и выполнить основную часть задания – обстрелять их из койотов. Авиация появилась минут через пять – Сначала на Бреющем прошли две спарки афганских правительственных военно-воздушных сил, беспрерывно выстреливая в стороны тепловые заряды. Защиту от переносных зенитных комплексов. За ними на малой высоте показались «Крокодилы» — звено вертолетов огневой поддержки Ми-24 и чуть выше десантный Ми-8. «Крокодилы» заходили на хребет, где были люди Ахмада и его, Дэвида, отряды. Леский отдал приказ на открытие огня операторам «Койотов». С четырех позиций вверх ушли восемь ракет. Они не реагировали на отвлекающие тепловые заряды вертушек, имея наведение не на тепловое излучение, а по лазерному лучу. Вскоре все четыре вертолета разорвались в воздухе, не успев не выпустить свои неуправляемые реактивные снаряды, не высадить десант. Всего восемь... Стреловидных труп малого диаметра и воздушная поддержка русских была уничтожена. В салоне Ми-8 заживо сгорело не менее 20 человек, как и 9 пилотов-вертолетов. Оставались самолеты, и они, развернувшись за перевалом, заходили на цель. Интересно, видели ли летчики-афганцы огневые шары, в которые превратились вертушки? Наверное, видели так как непосредственно на подлете к участку засады резко взяли вверх. Придурки! Они сами подставили брюхи Мигов под обстрел. Лучше цели для операторов койотов и придумать было невозможно. Самолеты, как вертолеты, сгорели в воздухе. Пилоты катапультироваться не успели. Новые зенитные комплексы полностью оправдали себя. После отработки воздушных целей надо было уходить, и Лески приказал силам Ахмада атаковать колонну, пустив свой отряд в рьергарде афганцев. Последующие события вновь показали Лески, что автомобилистами командует опытный офицер. Колонна встретила спускающихся боевиков, поредевшим, однако все еще достаточно насыщенным огнем. Но силы были неравны, Потеряв половину своей сотни, Ахмат завершил атаку, выйдя на трассу, где предрешил исход наземного боя и участь оборонявшихся советских солдат. Бойцы Ахмада, смяв оборону русских и выдавив основную часть личного состава к склону, пленили оставшихся в живых, в основном раненых солдат. И только отгоревшего переднего бронетранспортера кто-то из геуров, Продолжал отстреливаться. Ахмад послал туда десяток боевиков, остальным приказав заняться пленными. Блеснули клинки, и камни склона ущелья обильно обогрелись кровью. Люди Ахмада резали безоружных и беззащитных солдат, как баранов, с дикими воплями, поднимая над собой их окровавленные срубленные головы. Подчиненные Лески не участвовали в этой оргии и смотрели на происходящее с нескрываемым отвращением. Дэвид вообще отошел за разбитые машины. Там его и застал доклад группы, выдвинувшийся к переднему БТРу. Доклад о том, что захвачен живым офицер, который и отстреливался с фланга. Лески прошел к началу колонны. В окружении боевиков у пробитого ската сгоревшего бронетранспортера лежал русский капитан. Один из афганцев показал лески на гранату и сказал, что офицер хотел подорвать себя, но не успел. Дэвид отдал приказ всей группе к отходу в сторону перевала по склону, где горела советская автомобильная колонна. Сам же задержался. Он окликнул офицера, тот перевернулся на спину, и, скрипя зубами от боли, приподнялся на локтях, устремив взгляд свои глаз на леске. Дэвид направил ствол винтовки М-16 прямо в эти глаза, ожидая, что русский закроет их перед выстрелом. Но русский не закрыл глаза. Он умел не только командовать подразделением, но и бесстрашно, даже как-то презрительно смотреть смерти в лицо. Взгляд русского офицера словно обжег лески. И это было впервые в боевой практики английского наемника. Еще никто не вел себя так, как этот капитан. Он хотел взорвать себя гранатой, но не успел. Опоздай головорезы Ахмада, и русский сделал бы это, предпочел бы смерть пленению. Так же поступил бы и сам Дэвид, окажись в положении этого капитана. Англичанин видел перед собой настоящего солдата, выполнившего до конца свой офицерский долг. И неважно, что был этот капитан врагом. Лесский не мог убить такого противника, пользуясь его беззащитностью. В бою другое дело, но в сложившейся ситуации нет, не мог. Он опустил ствол винтовки, резко развернулся, и бросился догонять быстро удаляющийся отряд. И только Эшли Бридж, оставшись на прикрытии командира, видел, что Дэвид не убил русского офицера. Эш никогда не вспоминал тот случай, только вот сегодня я чего-то напомнил о нем. На лестнице показался Бридж. Лески, оторвавшись от воспоминаний и затушив сигару, спросил, «Ну что там, Эш? Все в порядке, босс?» Гости на подъезде. Надеюсь, ты предупредил Робби о порядке прибытия в населенный пункт? Конечно. Они въедут в поселок на машине и оставят ее возле ратуши. Сюда же проследуют пешком. Окей. Убери выпивку со стола. Азиаты спиртного не переносят. Особенно убежденные исламисты. Возможно, у себя на родине, да, но... Дэвид оборвал подчиненного. «Делай то, что сказано, Эш». «Как угодно, Дэв». Бридж убрал виски и бокалы в бар, сел напротив лески. «Ты доволен, босс?» «Перестанешь». «Ты сегодня ведешь себя странно. Что за причина?» «Никакой причины. Просто настроение хорошее. Наконец-то после стольких лет безделия появилось стоящее, а главное, весьма солидно оплачиваемое дело». «Ты знаешь, что за пустяки большие деньги не платят. И неизвестно, что за предложение везет с собой наш достопочтенный восточный гость». Эшли небрежно махнул рукой. «После того, что мы делали в Афганистане, лично для меня невыполнимых заданий не существует. Не переоценивай себя. Неблагодарное это дело и опасное. Я всегда отмечал твою удивительную способность, Дев, Портит другим настроение. У тебя это получается отменно. Благодарю. А вот, кажется, и гость прибыл. За открытым окном скрипнула чугунная кованая дверь декоративного ограждения усадьбы и послышались шаги, приближающиеся к дому. Бридж поспешил в прихожую и вскоре вошел в гостиную с Робби Дасселом и пожилым, но стройным мужчиной в шикарном строгом костюме. Пальца мужчины украшала несколько дорогих перстней, аккуратная бородка с проседью на лощеном лице, тонкими чертами, выдававшим в нем человека востока. Резкий поднялся и, протянув руку вперед, сделал несколько шагов навстречу прибывшим гостям. «Салам алейкум, уважаемые гурбани! Рад, рад тебя видеть в добром здравии!» Афганец ответил тем же, «Ва алейкум, дорогой Дэвид! Смотрю, ты совсем не изменился за последние десятилетия Наверное, неплохо живешь. Дом, семья». «О чем ты, Гульбиддин? Разве люди моей профессии могут позволить себе те излишества, о которых ты упомянул? Наш дом, мир, семья, те, кто рядом. Проходи, присаживайся». Гурбани подошел к одному из кресел. Леский отвел в сторону Дассела, который сопровождал высокого гостя. «Все нормально, Робби?» «Нормально, босс». «Никто за вами не наблюдал?» «Нет, все было чисто. Я проверял». «Окей». «Приготовь, пожалуйста, зеленый чай займись охраной дома. Лишняя предосторожность не помешает». Дассел согласно кивнул головой и вышел в коридор. Леский сел напротив Гурбани. Сбоку устроился бридж. «Сейчас, уважаемый шейх, ведь так теперь тебя следует величать согласно ныне действующим в Афганистане правилам этикета. Будет чай». Гульбидин достал из кармана четки, начал медленно перебирать их. «Оставь этот напыщенный тон, Дэвид. Поговорим, как старые добрые друзья, немало повидавшие вместе во времена вторжения неверных». «В мою истерзанную страну». «Да, Гульбедин, ты прав. Было время, когда ты представлял самого Хикматиара, являться моим непосредственным начальником». Пуштун усмехнулся. «Нелегко это было дело, управлять своевольным и гордым капитаном лески. Не любил Дэвид, когда ему диктовались условия. Все решения он предпочитал принимать сам». Что было, то прошел, Гульбедин. Сейчас другие времена. Левский оглянулся на шум за спиной. Это вошел в гостиную Дассел, неся на подносе большой чайник и три пиалы с вазочкой, в которой лежали сахарные подушечки. Любимое лакомство — гурбани при чаепитии. — А вот и чай. Виски не предлагаю, знаю, откажешься. Так что отметим встречу более полезным, нежели спиртное напитком.